Было у меня даже два законных супруга, и богатство тоже пришло. А вот счастье я все еще продолжала искать. Может быть, счастье моей жизни в том и состоит, чтобы непрерывно искать. Я совсем забыла рассказать о моей матери, которая тоже все время искала свое счастье. Полтора десятка лет назад она вернулась в Америку, Вышла замуж за висконсинского фермера, во время войны переехала во Флориду, развелась и снова вышла замуж за шофера, который был моложе ее на 20 лет, потом развелась и с ним, открыла кабачок в Лантане и погибла при автомобильной катастрофе в 1943 году. В настоящее время в Америке пешеходу нужны крылья, и нередко он получает крылья ангела. Итак, мне не пришлось убивать время на встрече с роднёй, проливать при свиданиях слёзы горя и радости, не пришлось вести подарки, ни фарфора арабия, ни искусных ручных изделий фронтовиков, ни финских ножей, ни коливальских украшений. Я привезла лишь неофициальное нищенское «здравствуйте», а заодно установила личные коммерческие связи. При этом я, разумеется, действовала столь же альтруистично и бескорыстно, как американские бизнесмены, католические попы, английские колонизаторы и некоторые финские благотворительные общества. Я твердо верила, что если объединение Карлсон процветает, тем самым процветает и вся Финляндия. В течение четырех недель я колесила по финским районам Нового Света. Все это время мой мозг отдыхал, а язык работал за десятерых. Я била на чувства, рисовала яркие картины страданий Финляндии, но старалась избегать преувеличения, чтобы не потерять доверие слушателей. Сочувствие и жалость — побуждали людей к действию. Добровольная помощь Финляндии росла как снежный ком или как государственный долг. И вот уже корабли, груженные американскими подарками, один за другим отправлялись из Нью-Йоркской гавани в далекую северную страну, где людям преподавали элементарный курс нищенства. Как жить за счет вспомоществований и подачек. Труд считался неприятным способом добывания денег, а рубашка, полученная в порядке милостыни, поднимала чувство человеческого достоинства и утверждала веру в христианские идеалы. Деятельность по распространению заокеанской помощи породила множество новых профессий. Торговцев из-под полы нейлоновыми чулками и кофе, спекулянтов валютой, всевозможных маклеров и посредников, а также закоренелых попрошаек. Финское консульство в Нью-Йорке и адресное бюро армии спасения испытывали благородный прилив родственных чувств каждый раз, когда ему удавалось отыскать адреса давно забытых американских троюродных братьев. Финские лесорубы наконец-то впервые познакомились с американской жевательной резинкой. Скотница, страдавшая беспокойством от грубошерстных чулок, обтянула нейлоном свои пышные икры. На шею старичку на хлебнику повязали яркий галстук. Жизнь для некоторых стала сплошным сказочным сновидением. Как интересно было выступать в качестве посланницы доброй воли и распространять большое спасибо. Многие американские женские общества приняли меня в свои почетные члены а многие выдающиеся деятели обещали приехать в Лапландию, чтобы провести отпуск, катаясь на лыжах. Лучше всего в середине лета, когда солнце стоит наиболее высоко над горизонтом и дороги в хорошем состоянии. Однажды ко мне в номер, я, разумеется, жила в роскошной нью-йоркской гостинице Уоллдорф Астория, поскольку я путешествовала за общественный счет